Глава 10. Пока я спал, Ямба, захватив с собой собаку, отправилась на поиски пищи. Вскоре ей удалось поймать двуутробку, которую она и принялась немедленно жарить над разведенным невдалеке костром. Ко времени моего пробуждения возбуждающий аппетит жаркое было уже готово. Сон настолько подкрепил меня, что я в состоянии был съесть небольшой кусочек мяса. В воде же у нас теперь не было недостатка. Чудесное дерево доставляло ее в изобилии Впоследствии я узнал, что это дерево, спасшее мне жизнь, называлось по форме своего ствола бутылочным. Оно было хорошо известно во многих местностях Австралии, но в стране ямбы не росло. Почему она и не могла знать, что в стволе его всегда хранится запас воды? Вообще же можно было смело полагаться на инстинкт, руководивший этой женщиной в поисках воды и пищи. Даже после многих лет, проведенных в ее обществе, я часто по-прежнему поражался ее удивительным умением распознавать малейшие признаки присутствия какой-нибудь дичи. Так, например, взглянув как-то случайно на дерево, она заметила на коре вот тонкие царапинки, настолько незначительные, что я не мог разглядеть их даже после того, как она подвела меня к нему. У нее тотчас мелькнула в голове догадка, что это были следы какого-нибудь зверька. С быстротой и ловкостью обезьяны вскарабкалась она на дерево, и действительно через несколько минут спустилась с него с порядочной двуутробкой, которую мы и не незамедлили зажарить. Однако возвращаюсь к своим приключениям. Когда я несколько оправился от болезни, Ямба сказала мне, что в предыдущую ночь она нашла в нескольких милях от места, где мы находились, большую впадину, наполненную водой, что местность там имеет несколько иной характер, и что поэтому мы должны перебраться туда, как только я окрепну, настолько, что в силах буду совершить этот переход. К счастью, на это не потребовалось много времени. Мы вскоре достигли этой впадины и решили провести здесь несколько дней, чтобы хорошенько отдохнуть, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Надо, впрочем, сознаться, что вода, которую мы здесь нашли, не была особенно привлекательна на вид, густая, грязно-зеленого цвета. Но, тем не менее, за время нашего пребывания там мы выпили ее всю. Ни одной капли ее не осталось к тому времени, как мы двинулись дальше». Ямба и в этом случае просто поразила меня своей находчивостью. Вдоль края впадины, содержавшей в себе воду, она прорыла другую яму на расстоянии нескольких дюймов от нее, так что обе ямы разделялись только узкой полоской земли. Затем проткнула палку сквозь эту водораздельную полоску. Когда нам хотелось пить, мы вынимали палку, и сквозь отверстие просачивалась струйка сравнительно чистой воды». Вообще, как я уже не раз говорил, моя подруга отличалась замечательной способностью находить воду там, где ни одно человеческое существо и не заподозрило бы ее следов. Случалось, например, во время нашего путешествия, когда мы изнемогали от жажды, и нельзя было даже надеяться найти где-нибудь поблизости хоть каплю влаги, она вдруг обращала мое внимание на небольшой бугорок глины. Я не находил в нем ничего утешительного, а она уверяла, что подобные бугорки делаются лягушками». Значит, в этом месте должна быть вода. Тотча же она втыкала в это место камышинку дюймов 18 длиной и предлагала мне верхний конец ее, чтобы через него всасывать воду. И действительно, всегда в таких случаях мне удавалось добыть более или менее значительное количество прекрасной холодной воды. Около впадины с водой, о которой я говорил раньше, водилось очень много птиц. Когда они скапливались около воды, ямба без всякого труда убивала некоторых из них — Понятно, мясо их было очень приятным добавлением к нашей обыкновенно скудной пище. Таким образом, мы провели на этом месте дня четыре или пять, отдыхая самым приятным образом. Затем надо было отправляться дальше. Через несколько дней пути мы достигли местности очень богатой растительностью. Тут были громадные леса со множеством могучих эвкалиптов и в изобилии прекрасная вода. Но странных животных здесь почти не встречалось – В то же время я заметил, что Ямба стала выказывать какое-то беспокойство. Когда я спросил ее о причине, она ответила, что ее беспокоит это странное отсутствие животных. Мы до сих пор не встретили ни одного кенгуру. Чернокожих также не видно нигде поблизости. Это должно предвещать близкое наступление дождливого времени года. Ввиду этого обстоятельства мы решили изменить направление пути, которого держались до сих пор, чтобы пробраться в местность более возвышенную. В течение нескольких дней мы шли прямо на север и, наконец, достигли берега большой широкой реки. Перебраться через нее ни вплавь, ни вброд не было возможности. Пришлось остановиться. Кстати, нам необходимо было и отдохнуть какое-то время. Однажды, прогуливаясь неподалеку от берега, я увидел множество маленьких змеек, кишевших около дерева. При мне была палка, и первой мыслью моей было убить некоторых из них. Но Ямба вдруг удержала меня и начала настойчиво просить не трогать их. Змейки, между тем, стали одна за другой вползать на дерево, поднимаясь все выше и выше по стволу. Тогда Ямба, наблюдавшая их движение, объяснила мне, что перед наступлением дождливого времени года змеи имеют обыкновение взбираться на деревья, чтобы спастись от наводнения. Я потому и просила вас не причинять им вреда, чтобы увидеть, полезут ли они искать убежище на дереве. Теперь нет сомнений, что дожди начнутся скоро. Между тем, несмотря на предсказание Ямбы, в воздухе нельзя было пока заметить ни малейшего признака какой-нибудь перемены погоды. Очевидно, много месяцев уже должно было пройти с тех пор, как шел дождь в этих местностях. Реки совсем обмелели, и берега их как-то странно непомерно высоко поднимались над уровнем воды. Земля вокруг была совершенно выжжена. Вдруг, как раз во время нашей прогулки, случилось замечательное явление, которое действительно уже не оставляло сомнений в том, что перемена быстро приближается. Я был совершенно подавлен предчувствием какого-то надвигающегося несчастья. Ямба первая обратила на него мое внимание, но как я не старался прислушаться, вначале мог только расслышать какой-то странный звук, точно отдаленный грохот, постепенно шум этот становился все сильнее, и вместе с тем как будто все более приближался к нам. Но я все еще никак не мог сообразить, что бы это такое было. Между тем река начала как-то странно волноваться. Волны ее, как бы кружась, быстро неслись вперед со все возрастающей скоростью. Вдруг громаднейшая масса воды со страшным ревом стремительно надвинулась сразу в виде одной огромной волны. Тут только я догадался, что за холмами, вероятно, пошел уже дождь, и что притоки реки посылали ей теперь свою дань в виде громадных масс воды, вследствие чего уровень главной реки повышался с поразительной быстротой. В течение каких-нибудь двух часов, не более, вода достигла уже футов тридцати или сорока. Пускаться в путь в виду наступающих дождей было невозможно. И по совету Ямбы мы решили построить себе на каком-нибудь холме повыше хижинку и в ней пережидать в безопасности дождливое время». Действительно, в скорости нам удалось устроить себе довольно удобное жилище. Сначала мы вогнали в землю несколько деревянных столбов, а потом заделали промежутки между ними корой, которую укрепляли при припосредствии стеблей вьющихся растений. Таким образом, к тому времени, как начался бы потоп, мы имели уютное и вполне безопасное убежище. Но мы не сидели в своей хижине по целым дням, как это было и в обычное время, а бродили в поисках пищи, охотились за дичью. Проливной дождь, мочивший наши обнаженные тела, нисколько не смущал нас, напротив, он доставлял нам даже некоторое удовольствие. В это время стол наш обогатился двумя очень приятными добавлениями — плодами пальм и диким медом. Когда дождливое время подходило уже к концу, мы принялись за сооружение хорошего прочного плота, чтобы, как только вода несколько спадет на реке, продолжать на нем путешествие. Река эта, как я узнал впоследствии, называлась «Ропер», Всегда находчивая ямба нашла несколько стволов очень легкого дерева. Мы скрепили их вместе посредством твердых крепких клиньев, а затем для большей прочности связали их еще ремнями, вырезанными из шкуры кенгуру. Покончив с платом мы принялись заготовлять запас провизии для путешествия. Запас состоял, конечно, из мяса кенгуру и двух утробок но особенно много мы набрали плодов, всевозможных кореньев и дикого меда. Все эти приготовления заняли у нас еще несколько дней. Наконец, все уже было приготовлено, приведено в порядок. Погода, между тем, опять установилась, и можно было отправляться. Ямба указала мне на то, что если мы пустим свой плот вниз по течению реки, то оно непременно вынесет нас в открытое море. Мы захватили с собой еще несколько полос коры, чтобы устроить на плоту хоть какое-нибудь прикрытие для себя и собаки. Наконец мы двинулись в наше рискованное путешествие. Как только плод попал в русло реки, его понесло с невероятной быстротой, без всяких усилий с нашей стороны. Вся наша работа заключалась только в том, чтобы направлять его. Это делалось припосредствии весел, которыми мы действовали с боков судна. Течение несло нас так быстро, что я готов был двигаться всю ночь. Но как только стемнело, ямба убедила меня пристать к берегу и дождаться там утра. Река страшно разлилась и затопила окрестности на огромное расстояние, так что нам пришлось лавировать среди множества затопленных деревьев. На верхушках их, торчавших из-под воды, мы часто видели змей, обвившихся кольцом вокруг ветвей. Некоторых из них мы снимали и употребляли в пищу. На второй день плавания, приблизительно около полудня, мы услышали страшный рев впереди. В русле реки были, очевидно, большие пороги, обойти их не было никакой возможности. Как ни старались мы свернуть наш плод в сторону, вывести его из русла, но ничего не могли поделать, течение было слишком сильно, и противиться ему было совершенно невозможно. Тогда Ямба закричала мне, чтобы я лег на плот плашмя и изо всех сил держался руками за него, пока не переберемся через пороги. Сама она тоже легла, придерживая одной рукой собаку, Между тем нас увлекало все ближе и ближе к страшному водовороту, где вода кипела и пенилась точно в котле. Наконец мы почувствовали страшный толчок и очутились в этом страшном аду. плот наш сбросило прямо вниз с такой страшной силой, что если бы я не держался за него изо всей мочи, то неминуемо был бы обречен на верную смерть. Но вскоре затем нас опять вынесло на более спокойное место — Так что мы без особенного труда перебрались через эти ужасные пороги и продолжали наш путь довольно благополучно. На ночь мы опять вышли на берег и рано утром на следующий день пустились дальше. Между тем, по мере того, как мы подвигались вперед, река все более расширялась и стала, наконец, как-то необычайно широкой. Ямба объяснила мне, что теперь мы выбрались на местность совершенно ровную и низменную, и поэтому вода, разлившись, затопила берега на далекое расстояние. Это неудобно для нас, — прибавила она, — потому что теперь нам нельзя будет выходить на берег вечером и пополнять запасы провизии. К счастью, у нас было еще с собой на плоту некоторое количество пищи, так что дня два или три можно было обойтись. Когда мы сходили на берег последний раз, ямба набрала много разных съедобных кореньев и плодов, и хотя при переправе через пороги мы потеряли значительную часть этого запаса, все же их еще осталось у нас довольно. Ширина реки, между тем, увеличивалась все более и более, и я с большим трудом мог направлять плод в русло ее, поэтому я передал веслу Ямбе, который инстинктивно чувствовала, какого направления следовало держаться. Мы плыли все дальше и дальше, всюду, куда только могло достигать зрения, местность представлялась одним бесконечным морем, простирающимся вплоть до самого горизонта. Над сонной поверхностью его местами только возвышались верхушки затопленных деревьев. Наконец мы увидели немного впереди несколько маленьких островков и догадались, что приближаемся к устью реки, что открытое море должно находиться не более как на расстоянии нескольких миль. Последний день или два путешествия было крайне тягостно и утомительно для нас, потому что мы были совершенно беспомощны во власти течения, не имея возможности выйти на берег, чтобы хоть немного расправить онемевшие члены и хоть ненадолго уснуть спокойно. Поэтому вид островков очень обрадовал нас. И ямба, всегда верная и рассудительная, уговорила меня лечь и попытаться уснуть, потому что опасаться теперь нам было нечего, а между тем всю предыдущую ночь я не ложился и был поэтому крайне утомлен. Я действительно лег на плоту и немедленно же крепко заснул. Часа через два или три я проснулся и с удивлением увидел, что наш плот стоит неподвижно. Я быстро встал, оглянулся. Оказалось, что плод был окружен как бы кольцом из верхушек целого ряда деревьев, росших на затопленном острове. — Что? — спросил я Ямбу. — Нельзя пробраться дальше. — Нет, можно, — отвечала она, — но взгляните туда. Можете представить себе мой ужас и замешательство, когда, взглянув по указанному ею направлению, я увидел по другую сторону этого странного круга, образованного вершинами деревьев, внутри которого стоял наш плод, множество аллигаторов которые тупо глядели на нас сквозь ветви некоторые из них щелкали своими огромными челюстями со свирепостью, которая не оставляла никакого сомнения относительно их намерений ямба объяснила мне что вынуждена была направить плод в это странное но надежное убежище потому что в этом месте реки было очевидно множество этих пресмыкающихся она легко провела плод сквозь ветви А как только проехала, то сейчас же опять соединила их, чтобы не дать возможности этим прожорливым чудовищам последовать за нами. Представьте себе, если можете, весь ужас нашего положения. На хрупком плоту, кое-как сколоченном из бревен, со скудным запасом пищи, мы были буквально осаждены множеством ужасных аллигаторов. Притом мы не знали, как долго может продолжаться это ужасное положение. Бедный Бруно был страшно перепуган. Он сидел весь дрожа и выл самым жалким образом не обращая внимания ни на какие ласки и уговаривания как с моей стороны, так и со стороны Ямбы. Сознаюсь, я также сильно перетрусил, тем более что чудовища издавали время от времени какие-то ужасные звуки, отчасти напоминавшие рыканье львов. Таким образом проходил час за часом. Мы все сидели на слегка покачивавшемся плоту и горячо молили Бога, чтобы ужасные животные оставили, наконец, нас в покое и дали бы нам возможность продолжать наше путешествие. Когда над безбрежными водами начали спускаться сумерки, я решил было сделать смелую попытку пробиться сквозь густые ряды осаждавших нас чудовищ, но Ямба удержала меня. Она объяснила, что всякая подобная попытка при таких ужасных обстоятельствах неминуемо привела бы к верной смерти всех нас. Наступила ночь. Какими словами передать мне весь ужас ее? Даже теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется, будто я слышу беспрерывное рычание и как бы лай этих ужасных созданий, И вместе с ним легкий, очаровывающий шум этих безграничных вод, которые покрыли все пространство, какое только можно было охватить глазом. Часто в течение этой ночи я готов был впасть в полное отчаяние, чувствуя, что для нас уже не оставалось никакой надежды. Но к утру аллигаторам, очевидно, надоело ожидать, и они начали медленно, один за другим, поворачивать назад и исчезать из виду. Через какое-то время после того, как скрылся последний из них, Видя, что они более не возвращаются, мы вывели свой плод осторожно, без всякого шума, опять в открытое место и направили его к небольшому островку, лежавшему прямо против нас. Островок оказался необитаемым, но на нем было множество белых и черных птиц, величиной немного меньше наших голубей, яиц также было сколько угодно. Так что Ямба наскоро могла приготовить прекрасный обед, после которого мы немедленно улеглись спать, так как сильно нуждались в отдыхе после ужасной ночи, проведенной в осаде. Подкрепившись сном, мы поехали дальше. Милях в девяти или десяти от покинутого нами островка лежал другой остров, очевидно заселенный, потому что при нашем приближении поднялся целый ряд дымовых сигналов.